лог. Елисеев сидел на скамеечке в городском парке и лениво посматривал на плавающих в пруду лебедей. Не верилось, что сегодня законный выходной, что никто не дергает его, не зовет на дежурство, не заставляет выезжать на место преступления и гоняться за бандитами. И вообще, оказывается, что в жизни есть место не только служебной суматохе, но и другим, не менее важным вещам Хотя служба в уголовном розыске точно никогда бы Петру не наскучила. День был по-настоящему теплым и солнечным. Петр сидел в парке уже с полчаса и сам не заметил, как его слегка разморило. Нет, он не заснул. Однако мысли с трудом ворочались в голове, а тело вдруг налилось приятной тяжестью. Он не стал сгонять с себя эту квелость. В конце концов, даже сыщикам иногда нужно расслабиться. Кто-то опустился на скамейку рядом с ним. Елисеев лениво скосил взгляд в эту сторону. «Здорово, сыщик!» – проговорил севший. «Федор!» – длинцу с Елисеева, как ветром сдуло. На скамейке с ним сидел фёдор Глушков, которого не особо давно он предупредил об облаве в Михалыче. Каким ветром? Попутным. Что не ожидал, улыбнулся и, кажется, «Вполне искренне, старый приятель. Я вижу, ты вроде как на свидание собрался». «Как ты, дуга?» заговорил и сразу смолк Елисеев. Он чуть было не сморозил очевидную глупость. В руках у сотрудника уголовного розыска был маленький букетик полевых цветов, которые так любила Лиза. Тут Шерлоком Холмсом быть не надо. Они заранее договорились о встрече. Лиза была должна прийти в парк после того, как у нее закончится очередной урок. «Лучше говори, какими судьбами?» – нашелся Пётр. Тебе нарушно искал». «А что меня искать? Я все там же работаю, в губро. Зашел бы и спросил». «Хе-хе-хе!» засмеялся Фёдор «К вам зайдешь и не выйдешь». «А я пока на вольных хлебах побыть хочу. Успею еще увидеть небо в клеточку». «Не испытывай судьбу, Федя», – попросил Елисеев. «Я хоть сегодня и выходной, все равно нахожусь на службе». «Арестовать меня хочешь?» – скинулся Глушков. «Не хочу, а обязан. Не путай, Федор. Это разные вещи». «Ты сказал, я тебя понял», – кивнул собеседник. «Знаешь, в тот день, когда ты из Михалыча меня выпустил, я о многом передумал, да и по сейчас думать не перестаю». Надоело мне, как зайцу от всех бегать. Ну и порвать пока с этой жизнью не могу. Здесь вход рубь, а выход червонец, а то и вовсе вперед ногами. Такие дела. Знаю, сказал Елисеев. Ни хрена ты не знаешь, тоскливо произнес Глушков. Здесь как в волчьей стае. Все бегут за вожаком, и каждый в любой момент готов его растерзать, как только тот даст слабину. А я сейчас вроде как за вожака стал. Хотя и не собирался прежде. «Доходили «Да до меня такие слухи», — покачал головой Елисеев. «Быстро ты в рост пошел, Федя, только не там, где надо. Глядишь, у здешних урок и до генерала ихнего дослужишься. И по лету тебе воровские на плечи наденут. Или что там у вашей братьи? Корону надевают». «Брось, Петя, и без тебя тошно». Кто ж знал, что оно так завертится? Сердито бросил клужков А ко мне ты зачем сюда пришел? Поплакаться от тяжелой бандитской жизни? Так я не полотенце. По делу я к тебе пришел, по делу из старой памяти. Помочь хочу, сурово произнес Глушков. Даже так, удивился Петр, неожиданно, что уж там. Подумав, немного добавил. Глупо от помощи отказываться, конечно. Говори, Федя, я тебя внимательно слушаю. Ты вот о том, что наши слухи до тебя доходят, сказал, так и нам кое-что из вашего круга известно. Даже не сомневаюсь, сухо сказал пётр хвостышся. Видать, не все в милиции и в уголовном розыске держали рот за зубами. Кое-какие сведения, и порой весьма важные, уходили на сторону. Ни в коем разе! Ведомо мне, что ищете вы одного человечка, бывшего артиста. Фамилия его Судовский. По слухам, хорошо он вам нос натянул. Братцы его вы поймали, а сам Судовский от вас спетлял. Огородами, можно сказать, ушел. Не смог сдержать улыбки глушков. Допустим. Да ладно, чуть вальяжно протянул Федор. Я ведь точно знаю, что у вас с ним было, как он ногами вас пинал. «Откуда знаешь?» – насторожился сыщик. «Да видел я его на одной хазе». Примечание. Хаза – притон. Квартира на блатном жаргоне. «Серьезно. Он там от вашего брата прячется. А вы из-за него нас частой гребенкой причесываете. А в общем, многим нашим это не нравится. Житья, говорят, от милиции не стало. Хоть вешайся». Петр усмехнулся. «Ну да». После бегства Судовского сыщики провели еще несколько облав. И пусть результаты оказались скромными, все равно им удалось вызвать в уголовном мире состояние, близкое к панике. Уже неплохо, значит, не зря сыщики ели свой хлеб. Не зря не досыпали ночей. «Что, предлагаешь помочь вашей воровской братии?» спросил Елисеев, примерно догадываясь, что услышит в ответ. Не нравилась ему такая спайка с воровским людом, «Ну, коль речь идет о пользе для дела...» «А почему нет? И вам хорошо будет, и для нас сплошная польза. Ворам ведь что нужно? Тишина да покой. Или ты у нас из горячих до обидчивых?» – нахмурился фёдор. «Вроде ты меня еще по фронту помнить должен», – хмыкнул Петр. «Да помню я», – сказал Фёдор, «Потому и рискнул к тебе подойти». Нам вроде как своего выдавать не с руки, Хотя какой нам свой, дитё приблудное. С ним серьёзные дяди дел не вели И разговоров не разговаривали. Он на свой страх риск орудовал И никому процентика не башлял, Всё себе в карманчик грёб. А как жареный петух в задницу клюнул, Так сразу к нам побежал. «Спасите, мол, помогите!» С удовольствием передразнил судовского Фёдор. А теперь из-за него сплошная головная боль. И неудобства. Где спрашивается справедливость? И почему должны страдать невиновные? Где то там невиновных видел? Говори адресок, где находится эта хаза. Не бойся, никто не узнает, что это ты нас навел. Мы вроде как случайно во время облавы на нее наткнемся. Только мы должны точно знать, что Судовский на месте. Иначе особого смысла я в этой операции не вижу. На месте он! скривил губу Глушков. «Так угрозыска боится, что на улицу не выходит. Умоляет, чтобы мы из города вывезли». А касательно адреска, так вот он. Федор протянул Елисееву, оторванной от газеты клочок бумаги, на котором был выведен адрес Хазы. Если что, там помимо Судовского хватает всякой мелкой шушеры. Так что никто не обидится, если уголовка их тоже повяжет. «Буду знать Федя». Пётр ловко спрятал бумажку в карман пиджачка. «Только скажи мне одно, дружище, ты ко мне сам с этим делом подошёл или попросил кто? А с чего тебе это вдруг интересно стало? Да потому, что я должен понимать, как дальше наши отношения выстраивать». «Не, Боря, в сексоты я к тебе не пойду». А сведениями поделился исключительно из уважения и вроде как должок отдаю. — Должок, — покатал слово на языке Петр, — надо же. — И уважение, — напомнил Федор, — и никто меня об этом не просил. Единоличное решение принял. — Ты в первую очередь свои трудности решаешь, — отозвался наконец Петр. — Но я тебя понял. Спасибо, Федя. — Не за что. В общем, живи и не кашляй, начальник. А вон вроде и заздоба твоя идет. Покедова, не буду вам мешать. Клушков встал со скамейки и стремительно пошагал прочь. Елисеев удивленно посмотрел ему в спину. Действительно, по олейке уже вовсю спешила Лиза. Ветер развивал ее строгое, но при этом нарядное платье. Из всего этого следовало одно неприятное открытие. Уголовный мир уже начал за ним следить и был в курсе его личной жизни, что было чревато большими осложнениями в будущем. Однако кому хочется думать о будущем, когда впереди к тебе идет такое светлое и красивое настоящее? Петр соскочил и почти побежал навстречу Лизе. Их отношения с каждым днем становились все ближе и теплее. Любовь, охватившая молодого человека, кружила ему голову. Сердце при виде Лизы начинало биться чаще. Раньше он думал, что такое бывает только в бульварных романах. Оказывается, Не врали писаки. девушка узнала о приемной дочери Петра. тот еще не успел выполнить все формальности, но уже привык считать аннюку своей и к облегчению сыщика одобрила его поступок. уже не раз и не два не гуляли по городу втроём, когда упадали редкие свободные часы. На сегодняшний день Пётр собирался целиком посвятить Лизе, а еще он хотел задать ей главный вопрос в жизни но пока не находил нужных слов. Однако потом все-таки нашел. И каково же было его счастье, когда девушка ответила «да». А что касается Судовского, недолго ему еще от уголовного розыска осталось бегать. Уже завтра они с Колочевым и почти оправившимся Усилевиным пойдут шерстить бандитскую хазу по указанному Глушкову адресу. И пусть только попробует гад крутить свою джиу-джитсу, Ему эти хитрые приемчики точно не помогут. Елисеев улыбнулся и вместе с Лизой пошагал по тенистой дорожке, обсаженной со всех сторон деревьями. Он думал о том, что как это здорово гулять со своей девушкой в законный выходной.